безвания. Серые однообразия чиновничей службы не убило его мечтательности, но ещё острее ободражило душу, рождало в ней иную действительность. В юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклам, то Марием, то христианином из времён Нерона. И чего я не перемечтал, В моём юношестве чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых воспалённых грёзах. Не было минут в моей жизни полнее, светлее и чище, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я служил примерно, но только кончау бывало служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развёртываю Шиллера и мечтаю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 Я записывался в библиотеке у Смердина, но сапогк себе не покупал, а замазывал дырочки чернилами. Мы прочли с ней вместе историю Клары Моу Брай. Она мне за то, что был старый челки и крахмарила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, она вдруг стала как-то странно краснеть.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 И вся необъятная, спухшая от замёрзшего снега поляна Невы, с последним отблиском солнца осыпалась бесконечными рядами искор и глистого инея. Становился мороз в 20°. Градусов. Морозный пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей, сжатый воздух дрожал от молчаливого звука, казалось, что весь этот мир Со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раздолоченными палатами, в этот сумеречный час похож на фантастическую, волшебную грёзу, на сон, который в свою очередь тотчас иссякнет и искурится паром к тёмно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне,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 А вместе с ним какая-то девочка, оскорблённая и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. Кто же смеётся так над человеком? Его величество случай, играющий в свои костили карты или или шахматы, где каждая пешка тысячи, а может и миллионы людей.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 титулярное сердце. Нет. На маркиза Позу и Клару Мов Брай пожалуйте. Чиновничья душа, да из неё бранное слово сделали, вспомнилось ему, в пословицу превратили. А кто из нас в эту душу заглянул? Кто может сказать, что постиг её? Гоголь. Великий Гоголь. Пусть его шинели, в каждом мелком чиновнике мы видим Акакия Акакиевича. Он научил нас сострадать ему. Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете? От этой столетиями копившейся, затаённой и вдруг излившейся жалобы сердце захолоновыет, и уже ничто не может согреть его пока. Что пока? Ходим же рядом, живём, пьём хорошее вино, И тепло нам, и что до того, что рядом какой-то Акакий Акакиевич не может купить себе шинель. Жалко, ещё б не жалко. Что ж делать? Он тоже человек, кричит нам Гоголь. Человек, соглашаемся мы, но маленький человек. Не шиллер же без шинели остался. Ну, купит он шинель. О чём тогда ему мечтать? Поди к Арету захочешь-то, а там Нет, на всех не то жалости, Дениник, хе-хе, не хватит. Да разве же шинель ему нужна? Без шинели он бы ещё прожил. Не для себя и чай пьёшь, не то, что шинель покупаешь, а чтоб крикнуть всем, всему свету: "Смотрите, я тоже чай пью и шинель ношу. Я такой же человек, как и вы. Я брат ваш, ни фиг брат ваш, люди, ни шиллер, ни Магомед,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 Искреннее слово не каждую минуту является. Ему родная душа нужда, перед которой не стыдно. Нет, невозможно не сбросить с себя всё это трепё, которым прикрываем мы и красоту, и язвы, и грязь, и чистоту наших тел и душ. Под всяким не обнажишься. А в слове так и прежде всего. Тут нужны две души, летящие навстречу друг другу. Один ещё не человек,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 как сестрицу Вареньку. А он бы уже успел полюбить её гордое бедное сердечко, он бы без неё и жить то уже не смог бы. Не для кого жить бы ему было-то? А она и о существовании его не знала и не догадывалась бы, что живёт рядом душа титулярная, но любящая её бескорыстной чистой любовью, без всякого расчёта, только бы ей хорошо было, хмурится и у него на душе тучи, улыбается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 Ну да, конечно же, Варенька. Кто же ещё только не напишет он ей? А если всё-таки напишет, не Варенька, конечно, и не милый друг, а по заведённому этикету, милостивая государыня Варвара Алексеевна. Нет, так он тоже не напишет, измучает, пожалуй, кучу бумаги переведёт, пока первые слова найдёт. Бесценная моя Варвара Алексеевна.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 может быть. А он протрезвеет тотчас от её милостивого государя и сам в ответ по этикету милостивое государение и пойдёт у них жизнь через эту тонкую тайную нить переписки, но и почувствуют наконец, что нужны кому-то, что они сами они по себе, а весь мир сам по себе, что есть им о чём говорить и чем жить, что люди они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 извитительного сострадания людей найдётся благодетель с деньгами и облагодетельствует её купит и красоту, и молодость, и чистоту, и мечты её на всю жизнь и будет она благодарить судьбу, что с ней зашла к ней и благодетеля во всю жизнь почитать станет как сестрица Варенька своего Петра Андреевич Да они Шиллера не шили ранее.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 становятся известными всему миру, трагедии маленьких остаются безвестными, молчаливо, терпеливо наполняя собою бездонную чашу мирскую болями и страданиями. Сколько их ещё нужно, чтобы наполнить чашу, чтобы пролилась чаша, чтобы увидели все наконец есть они, и их слишком много. А то ведь не широм И в трагедиях-то вовсе отказано. Нет, мол, у них никаких трагедий, поскольку право такого не имеют страдать и чувствовать, как шиллеры. Самсоны Вырины и Акакии Акакиевичи, встреченные им на жизненном пути, и судьба сестры Вареньки, Карепин и собственные юношеские мечтания, воспоминания о даровом, встречи, услышанные...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 Гении-пророки русской литературы Пушкин и Гоголь явили такое сочувствие бедному человеку, что мир, казалось, должен был вдрогнуть и перевернуться на своей оси. Но и не перевернулся, и ничего не изменилось в нём. Или всё-таки изменилось? Перевернулось же что-то главное в его собственной душе. А может, и не только в его? Трудин Страшно труден путь слова. Бедные люди. Тут идея. Тут вопрос миру, кто виноват. Среда ли заела? Обеднела ли сама природа человеческая? Почему одни люди уже от рождения титулярные советники, другие же рождаются с генеральскими лампасами? тоже так смеётся над человеком. И что делать? Человек у него вообще, а тебе, лично тебе. Или так было, так есть, так и прибудет вовеки веков. Деньги давно кончились, и ждать их было не откуда. С отслужбой покончено, с имением тоже, за то 800 рублей долгов. Опекун деньги не шлёт. — У меня нет ни копейки на платье. — Если свиньи москвичи промедлят, — пишет он брату, — я пропал. И меня пресерьезно стащат в тюрьму, это ясно. — Прекомическое обстоятельство. Главное, я буду без платья. Холестаков соглашался идти в тюрьму только благородным образом. Ну, а если у меня штанов не будет, будет ли это благородным образом? Роман закончен, но его еще нужно каким-то образом исполнить. и куда-то пристроить, каким куда. А не пристрою, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Полушутливо излагает он брату свои ближайшие намерения. А ночи, первые июньские, сколько уж лет в Петербурге, и, казалось бы, давно надо привыкнуть к их белому сумраку, но разве ж можно привыкнуть к этому чуду? Григорович, они жили в это время,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 Меня удерживало только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям. На следующий день Григорович снёс бедных людей Некрасову, уговорил прочитать. "Читал я", продолжает он. "На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Ваненькой, я не мог больше владеть собой и начал хрипеть. Я украдкой взглянул на Некрасова, по лицу у него так же текли слёзы. Я стал горячо убеждать его сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время, было около 4 часов утра, сообщить ему об успехе. Некрасов, изрядно также возбуждённый, согласился. Зная хорошо характер моего сожителя, его нелюдимость, болезненную впечатлительность, замкнутость, мне следовало бы рассказать ему о случившемся на другой день, но сдержанно, а не будить его. На стук наш в дверь отворил Достоевский. Увидев подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнёт бронить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность. Он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал его шаги, говорившие мне: о пребывал в новом состоянии его духа. Утром того же дня Некрасов отправился к Белинскому. Новый Гоголь явился, заявил он с порога. Вот Гоголь, как грибы растут, строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Вечером того же дня, когда Некрасов зашёл к нему по какому-то неотложному делу, Белинский возбуждённо схватил его фалды. Что ж это вы пропали? Досадно заговорил он: "Где же этот ваш Достоевский? Что он молод, сколько ему? Разыщите его быстрее, нельзя же так". И вот меня привели к нему, рассказывает уже сам Достоевский. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным, и осмеёт он моих бедных людей, думалось мне. Он встретил меня чрезвычайно важно,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 Правда открыта и возвещена, как художнику досталось как дар. Цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем. Так запечатлелось в памяти Достоевского, и это одна из самых решающих встреч в его жизни.